«Вопрос ребром». «Как ты думаешь, что это?» — спросил Джек, небрежно обводя рукой окружающее. На старой веранде пахло яблоками и пылью. Пучки трав под потолком раскачивались от слабого ветерка, проникающего из сада сквозь открытую дверь. «Сон?» — пожал плечами Донну и сел в привычное кресло толкнулся пятками, качнув его. Джек поморщился от скрипа деревянных полозьев. Донно закинул голову, закрывая глаза. Сердце понемногу успокаивалось после произошедшего. Память о ночи, когда отец умер, отступала, становясь снова просто фактом прошлого. — Не сон, то есть сон, да, но зачем он? — настойчиво продолжил Джек. Чтобы решить проблемы. Мы запускали старинные чары, сеть призыва, и они сработали не так. Слушай, не надо эту муть повторять. Я уже слышал. Я о том, что тебе нужно задуматься. Ты создал все это вокруг, чтобы стало легче. Ты с чего-то решил, что не можешь разобраться сам. Донна остановился и перевел взгляд на Джека. Тот досадливо скривился в ответ и отвернулся к окну. «Кажется, раньше было наоборот», — мягко сказал Донна. «Я говорил, а ты подталкивал меня к нужным выводам». «Неправда. Ты болтал умолку и жаловался на свою тоскливую жизнь, а я не знал, как от тебя отделаться. Не переводи тему. Подумай о том, что я сейчас сказал». «Ты имеешь в виду...» что я все это сам сделал. Вообразил эту веранду, тебя и наши разговоры, а на самом деле я все сам. Придумал, вспомнил, решил. Вот видишь, можешь ведь, — с облегчением сказал Джек. Почему бы тебе и дальше самому не продолжать? Зачем тебе придуманный кокон? Потому что защита, — медленно ответил Донну потому что я не знаю, как на самом деле можно жить дальше. Я ничего не могу. Я не такой умный, как Роберт или ты. Джек задумчиво кивнул, соглашаясь. У меня не осталось силы. А кому нужен простой фехтовальщик? Разве что идти в патрульные? Хреновая защита, — легкомысленно сказал Джек. Из пустоты и снов. Зачем? Что ты вообще в этом понимаешь? — огрызнулся Донна. «Всегда должно быть что-то, за что можно зацепиться. Пусть даже такая хрень, как ты, и эта дурацкая веранда». «Ну, спасибо», — фыркнул Джек, нисколько не обижаясь. «Он всегда был толстокожим. По крайней мере, мало находилось людей, способных пробить его на настоящие эмоции». «Как будто у тебя никогда не было такого», — устало сказал Донну. Сложно было отрешиться от мысли, что Джек — всего лишь воображаемая фигура в его сне. «Брось, зачем мне?» — отозвался тот. «Я сам по себе прекрасен и всемогущ». Они помолчали. «Твою квартиру забрали в муниципальную собственность», — сказал Донна. «Просто так. Не для того, чтобы проинформировать, а чтобы поделиться». С тем местом у Донна было немало добрых воспоминаний. Там собиралась их компания, там он познакомился ближе с Энцей. Джек пожал плечами. «Да мне пофигу, я же тебе говорю, мне это все до лампочки». «А машину забрала твоя сестра, хотя ей пришлось повоевать». Джек что-то проворчал. «В той комнате, где жила Энца в общежитии, теперь живет кто-то из преподавателей». «Ничего не осталось. Только в архиве Унро по-прежнему хранит ваши кружки. И змеи эти воздушные, которые всегда болтаются в небе». «Какая разница, остались вещи или нет? Память, она в голове», — сказал Джет. «Ты сейчас к чему это все ведешь? Хочешь, чтобы я расчувствовался? Ты еще мне расскажи, что Саган с Анной завели детишек и назвали их в нашу честь» или что старик Георг приходил плакать под окна флигеля?» «Георг?» — переспросил Донну. «Напарник мой предыдущий», — пояснил Джек. «Ты чего, забыл? Он, наверное, до сих пор не может мне простить свой мотоцикл». Донна пожал плечами. «Я не помню», — признался он. «Когда мы с Энцей были в бегах, он одолжил нам мотоцикл. Ну, а мы не смогли ему вернуть». Будет бухтеть, ты уж извинись за меня. Подожди, вдруг осекся Донну. — Что? Как это? Он теперь вспомнил, как звонил Георгу, и тот возмущенно орал, что Джек скотина, но у него не появлялся. Джек склонил голову к плечу, раздумывая. Тьфу, расстроился он. Я прокололся, да? Они сцепились взглядами, и Донна медленно встал. «А ну иди сюда, паршивец», — сказал он. «И давай рассказывай, что...» «Но-но», — прервал его Джек. «Тебе пора просыпаться».